Часть первая, глава д е с я т а под глава три. Минная стенка. — Вира! — рабочий замахал к Артузам. — Вира, помалу! Уснул, что ли? Кран, квадратная будка на железнодорожной платформе, сторчащей вверх стрелой, пыхнул паром. Редуктор натужно скрижетнул, т а л и натянулись, и грузовик, как был, с кузовом, наполненным выше кабины снарядными ящиками, оторвался от пирса и поплыл вверх. Стрела повернулась, и колеса повисли над разверстой пастью люка. Из березани заорали «Майна! Майна!» Феат дрогнул и пошел вниз. Грузчики натянули тросы, не давая тому раскачиваться. «Уже седьмой!» — Стогов сделал пометку в блокноте. «И как это вы, Адриан Никонович, управились с этим корытом? Всего-то сутки прошли». «Да я особо не управлялся, господин генерал». С машиной пока все равно ничего не сделать. А вспомогательные механизмы в порядке. Зацепили землечерпалкой, перетащили и, нать, пожалуйста, стоит под погрузкой. Землечерпалка, пришвартованная к борту Березани, лениво дымила кургузой трубой. Ладно, за это я спокоен. Доложу Зарину, что погрузка будет закончена в срок. Когда начнете принимать пассажиров? Не раньше десяти утра. Работать будем всю ночь при прожекторах. Сами видите, сколько тут еще. И кивнул на ряды грузовых машин, ящиков, каких-то громоздких угловатых предметов под брезентами. В стороне выстроились в два ряда укрытые рогожными чехлами морские якорные мины, вдоль которых прохаживались юнкера с винтовками. Да, вот еще что. На палубу надо поставить аэропланы. Сейчас их перегоняют из Керчи, за ночь разберут и грузите. У меня плотники сколачивают дощатые подпорки. Аэропланы груз, легкие, уложим, прикроем брезентами. Только, Николай Николаевич, если погода испортится, я снимаю с себя ответственность. Судно и так перегружено сверх меры, а тут еще пассажиры, палубный груз. Хорошо, что напомнили, голубчик. Стоков зашуршал страничками блокнота. Еще надо поставить на палубу три броневика и танки. Четыре английских, Марк-5. И французский Рено, без пушечной башни. Да вы не волнуйтесь, поспешно добавил он, увидев, как гневно вскинулся инженер. Рено маленький, не то что англичане. Тут маленький, там маленький. А что с остойчивостью будет, кто-нибудь подумал? Нельзя с таким грузом в море идти. А в море не надо. Утянем милинатри с внешнего рейда и довольно. Инженер пожал плечами и отвернулся. Фиат уже скрылся в Туримберезане. И оттуда неслись специфические обороты речи. Грузчики отцепляли от грузовика т а л и Позвольте поинтересоваться, Николай Николаевич. Не оборачиваясь, спросил Грибовский. — Вы-то останетесь здесь или с ними? — С ними, голубчик. Господин Митин подробно описал, что ждет дальше белое движение. Ровс, Краснов, немцы. — Извините, я в этом балагане не участвую. н о т и юнкера попросили с ними. На что же мне одному в Константинополь д р а п т ь Нет уж, родных у меня не осталось, разыскивать некого, сам себе хозяин. А вы для себя что решили? Я, пожалуй, тоже с ними. Там, куда собрались эти господа, — Глебовский кивнул головой на алмаз, — для путейца дел будет не впроворот. Раз уж в двадцатом столетии Отечество отблагодарило нас за службу сапогом под зад, может, хоть в девятнадцатом оценит. «Ну что вы, не стоит так траурно. Хотя вы правы, конечно. Попробуем послужить Николаю Первому, раз уж его потомок ухитрился просрать все, что оставили предки. А там, глядишь, и что-то сумеем изменить, к о г даюч сулил господин Митин. Не дадим по второму разу довести Россию до такого безобразия».